Труженики моря Моряки составляли в Голландии, Зеландии и Фрисландии особый класс. Жизнь вдали от берега накладывала отпечаток на их характер и образ жизни, порождала традиции, что превращало морских волков в узнаваемый человеческий тип. Моряки разделялись на рыбаков и каботажников, корсаров и матросов компаний или «Адмиралтейств». В целом все они имели и общие черты. В них было больше грубости и простоты, чем у обитателей суши. «Проводя все время в море, — писал Париваль, — они не могут не обрести вежливых манер, не исповедовать другой добродетели помимо терпения. Ветра и бури неотступно испытывают их. Им не занимать храбрости, но я не беру на себя смелость оспаривать утверждение, что их достоинство чаще надобно отыскивать, нежели видеть, как они себя проявляют. Уходя в плавание, эти люди покидали в прибрежных поселках жен и детей. Грослей противопоставил нидерландских моряков французским матросам из Прованса, имевшим по семье в каждом ближневосточном порту. Даже капитаны, которым образование заменял опыт, в отличие от французских, английских или датских коллег, не заводил на борту ни любовниц, ни слуг, ни винных погребков. Сыр и пиво были их единственной пищей. Собака — единственной компанией, поддержание в порядке корабля и экипажа составляло единственную заботу. Постоянное соприкосновение с грозными проявлениями сил природы сделало моряков суевернейшими людьми. Если приштили, а подали паруса, матрос играл на флейте волшебную мелодию, чтобы поднять ветер. Когда шторм грозило прокинуть корабль, матрос колотил юнгу, пытаясь этим смирить нрав моря. Даже страдая от голода, матросы не пытались убивать морских птиц, тучи которых кружились над мачтами, поскольку, согласно поверью, в них нашли приют души утонувших моряков. Несмотря на тяжелые условия жизни, матросские мятежи случались редко. В ходе первых экспедиций к Дальнему Востоку и Крайнему Северу экипажи несли огромные потери. Команды судов, уходящих в дальнее плавание, набирались в Нидерландах из бродяг или рабочих за смехотворное жалование. Было важно снизить себестоимость рейса, чтобы выдержать иностранную конкуренцию. Матрос военно-морского флота получал в 1630 году 30 гульденов в месяц. Эта сумма не менялась в течение 75 лет. Долгосрочный контракт оставался исключением из правил. Безработица домокловым мечом висела не только над матросами, но даже над младшими офицерами-лоцманами, судовыми врачами, боцманами, мичманами, лейтенантами и угрожала самому капитану. Постоянный корпус капитанов военно-морского флота сложился лишь после 1628 года. Судовладелец выигрывал 100% и более с денег, вложенных в торговое или рыболовецкое судно. Матросы и командный состав жили на грани бедности. Население прибрежных деревушек считалось нищим. Капитан лично отвечал за состояние веренного ему судна и экипажа. Его репутация зависела от того, как он распорядится суммой, выделенной судовладельцем или адмиралтейством. Личный доход капитана был пропорционален средствам, сэкономленным на приобретении съестных припасов, очистке судна и санитарных работах. Погреть руки на казенных деньгах было искушением для матерых морских волков без гроша в кармане. Хотя большинство нидерландских судов содержалось лучше, чем корабли других стран, служба на них превращалась в настоящую каторгу. В трюмах и на палубе не протолкнуться из-за товаров. На борту царят грязь, грубость и голод. На протяжении столетия адмиралтейством принимались меры по социальной защите матросов, пострадавших за отечество в сражениях, выплата пособий за увечья, пенсии вдовам и сиротам. Моряки, уволенные из флота по старости, находили приют в богадельне Энгхозена, Но эти счастливцы представляли собой меньшинство в массе тружеников моря. Угроза кораблекрушения оставалась частью повседневной жизни моряка. Хроника того времени свидетельствует о серии катастроф, потрясающих воображение. В 1657 году на китовой охоте исчезли сразу 50 шхун. Некоторые кораблекрушения стали знаменитыми. Например, случай с Бонтака в 1619 году. Он командовал кораблем водоизмещением в 500 тонн с экипажем 600 человек. В разгар бури матрос нечаянно поджег бочонок с водкой. Пламя перекинулось на бак с маслом, а затем на бочки с порохом, которые не успели сбросить в море. Корабль взорвался и в одночасье затонул. Бонтака, держась за обломки судна, сумел доплыть до кучки уцелевших членов экипажа, которым удалось спустить на воду шлюпку. 13 дней их носило по волнам под тропическим солнцем, без еды и компаса. Бонтака смастерил из рубах парус, а из дощечки подобие секстанта для ориентирования по звездам. Люди ели рыбу, пойманную руками, пили собственную мочу, Обезумев от лишений, матросы попытались зарезать и съесть Юнгу. Бонтаку удалось удержать команду от преступления и сохранить над ней контроль. Они, наконец, достигли берегов островка в Индийском океане, откуда вернулись домой на борту голландского судна. Другой голландский корабль перевернулся прямо под парусами, но не пошел ко дну. 83 человека экипажа из последних сил держась за киль судна под ударами бушующего моря. Когда спасательная команда смогла пойти к месту крушения, в живых оставалось только 20 человек. Неспокойное море и малая глубина делали прибрежные воды Нидерландов опасными для навигации. Стоило кораблю выйти на мелководье, как он подвергался риску разбиться под ударами волн или перевернуться под порывом ветра. С этим связано значение права на имущество, которое уцелело в результате кораблекрушения. Если судовой команде или ее части удавалось спастись, все, что осталось от корабля, возвращалось владельцу. В случае гибели экипажа оставшееся имущество переходило к административному округу, на территории которого оно было найдено. И тогда перед судовладельцем вставала проблема возвращения собственности. В 1660 году в Зеландии была изобретена машина для подъема затонувших судов. Помимо уцелевшего в результате кораблекрушения имущества, это право распространялось и на китов, которые выбрасывались на пляже Голландского побережья. Из одного такого животного деревушка, на чьей земле оно было обнаружено, могла получить ворвание на 500 гульденов.